Вновь растянувшись на кровати, Субару принялся загибать пальцем. Смерть по неосторожности – это раз. Геройская смерть – это два. Глупая смерть – это три. На четвертый раз меня смертельно ранили в жестокой схватке и я умер. То есть почти умер. Похоже, события пошли по другому сценарию. Если бы я действительно отдал концы, то стоять мне тогда в одном строю с мобами. Четыре раза – это уж слишком. и неизменным орудием убийства становились холодное оружие, Уж чем-чем, а ножами -чем, он был сыт по горло. Однако теперь, когда посмертное возвращение с ним не случилось, время наконец-то пошло так, как ему и положено идти. Что же касается бесследно пропавшей смертельной раны, судя по всему, это ее рук дело, исцеляющая магия Эмилии. Перед внутренним взором Субару возник образ сереброволосой красавицы с глазами цвета фиалки Эмилии. целительную магию, которую ему уже пришлось однажды испытать на себе. А значит, рассудил Субару, хозяйкой этого особняка тоже наверняка была Эмилия. Хотя с такой же вероятностью хозяином может оказаться и Райнхард. Но все таки Субару бросил взгляд на дверь комнаты. Информации была явно недостаточно, и он с досадой вздохнул. «По правилам, за мной должна была приглядывать какая-нибудь красотка, чтобы как только открою глаза спросить, «Ты проснулся?» И в тот момент, когда меня призвали, тоже ни одной красавицы рядом не оказалось. Все здесь никак у людей. Ну, раз никто до сих пор не появился, придется разбираться самому. Субару спрыгнул на пол, подошел к двери и отворил ее. В комнату ворвался холодный воздух. За дверью оказался широкий коридор, стены и пол которого были окрашены в теплые тона. Коридор уходил влево и вправо, насколько хватало глаз. И эта бесконечность выглядела пугающе. «Да тут настоящий дворец, черт возьми! Он не просто большой, он громадный! И ведь не души!» Поджимая зябшие пальцы, Субару зашлепал босыми ногами по полу, вслушиваясь в тишину. Дом не подавал никаких признаков жизни. Юноша нахмурился. Слишком здесь тихо, даже для ночи. Так тихо, что страшно повысить голос. Хотелось закричать что-нибудь вроде «Есть-то кто нибудь Однако в данной ситуации поступать так было бы слишком опрометчиво. Субару пока не знал, насколько это место безопасно. Предположив, что хозяин особняка настроен к нему доброжелательно, Субару все же не исключал и другой вариант развития событий, не столь радужный. Что если любительница Кишок вернулась на место битвы и похитила его, пока он был без сознания? Правда, в таком случае он наверняка не смог бы и пальцем пошевелить. Как говорил Кимити, позволь жизни идти своим чередом. Думаю, он прав на все сто. Кстати, Кинити был отцом Субару, и эти слова звучали сейчас для него особенно символично. Он продолжал уверенно шагать по коридору, но беспокойство усиливалось. Сколько иду, а коридоры ни к конца ни края. Как такое возможно? Он уже задумался, не повернуть ли обратно, но вдруг остановился, как вкопанный. Это картина. Я же видел ее, когда только вышел из комнаты. Скрестив руки на груди, Субару принялся разглядывать висящую на стене картину. Полотно с ночным лесом было точь-в-точь точь таким же, как то, что украшало стену напротив спальни, с которой он вышел. Неужели Субару шел на месте и не удалился от двери ни на метр? Наверное, здесь какой-то хитрый пол, который движется сам по себе. Не может ведь коридор быть замкнут в кольцо? Вероятно, как только Субару прошел определенное расстояние, его перебросило по карте в противоположную сторону. Такие ловушки попадались ему в РПГ играх Уж не из-за посмертного ли возвращения все это? «И как же мне отсюда выбраться?» Задумчиво произнес он, открыв первую попавшуюся дверь. За дверью оказалась совершенно пустая комната, в которой глазу не за что было зацепиться. Внутри, само собой, не души. Зацикленный коридор с неким количеством комнат. Получается, будешь плутать, пока не найдешь нужную дверь? Субару все еще не смирился с тем, что его призвали в другой мир. И столкновение с новым фантастическим элементом было впору хвататься за голову. Если события будут разворачиваться по канону, Может пройти уйма времени, прежде чем отыщу правильную дверь. Я проголодаюсь, вымотаю все нервы и в конце концов выбьюсь из сил. Что ж, раз так... Он нервно сглотнул, вытер с лба пот и решительно швырнул к двери, напротив которой висела картина. То есть к той самой двери, из которой вышел. Посплю в своей комнате, пока кто-нибудь не придет. Может как раз эта дверь мне и нужна. С такими словами Субара со свойственной ему бесцеремонностью повернул ручку двери и... Оказался внутри необычной библиотеки. Среди книжных полок устроилась девочка. Волосы ее были уложены в спиральные букли. «Возымел наглость врываться без стука, мне!» произнесла она с упреком глядя на вошедшего.